Глава 20. Асакская побудка. Филиппинское море. Асакский залив. 9-10 ноября 1904 года. Ваше превосходительство, разрешите должить. Наше место по счислению на 17 часов. Координаты 134 градуса 55 минут восточный, 32 градуса 40 минут северный. До входа в пролив Киев 120 миль. Доложил вошедший в ходовую рубку Ушакова младший штурманский офицер-броненосца прапорщик Зорич. «Спасибо, Эммануил Иосифович. Когда производили обсервацию и кто?» «Лейтенант Максимов, по солнцу. Утром проглядывала. 7 часов сорок минут назад». «Добро». «Командуйте к повороту. Курс Норд». Обернулся к командиру корабля Сильману контр-адмирал Беклемишев. «Туман так и ползет, Николай Александрович. Может быть, подождем часок-другой? Ветерок тянет». Есть ведь шанс, что в итоге и разгонит? Фёдор Фёдорович, любезный, вы же не хуже моего знаете, что в это время года здесь, куда вероятно, что к утру он вообще как молоко станет, тем более ближе к берегам. А вот то, что и вам, господа офицеры, и мне одеться потеплее не помешает, так это точно. Сырость это уже до костей пробирает. Такой погодой просто грех не воспользоваться, Волнение меньше балла, Нет, вперед и только вперед. Мы и так из-за этого трехдневного шторма отстаем от расчетного времени на 15 часов. Но нет, худо без добра. Проплюхаем ночь потихоньку, без перегруза машин. Прилив в проливики и нам добавит узла полтора, так что к узости пролива Китан подойдем как раз за час-полтора до максимума высокой воды. Сегодняшний день мы потеряли, с этим уже ничего не поделаешь. Зато к цели подойдем в расчетное время суток на восходе. Эммануил по вашим с Максимовым и Сипягиным расчетам, что у нас получается? Пройти ворота пролива Кии мы должны за два часа до рассвета. С учетом приливного течения скорость нужно держать восемь узлов. Спасибо. А если мы часа три сейчас простоим? Минуточку. Так. На одиннадцати узлах нужно будет идти. Наши транспорта вполне поспеют. А не вылезем на камни в тумане, Николай Александрович? Озабоченно проговорил старший офицер Ушакова Мусатов. Навигационный риск есть, конечно, но я в наших штурманах уверен. При ширине пролива в узости 20 миль, да промахнуться. И в конце концов, Александр Александрович, мы ведь не зря впереди этот конфискат пустили, а за ним уже храброго. Так что ежели вдруг, ну все равно не дай бог, минут через 20 всем отрядом ляжем на новый курс. Первый пункт плана мы выполнили. Неоткрытыми противникам вышли на широту горла пролива Киэй. Теперь пути назад нет. Мы должны атаковать в любом случае. Камемура нас перехватить на отходе не успевает. Игорь Андреевич, прикажите набрать сигнал по отряду. Лечь в дрейф. Командирам прибыть на флагман. Предварительный, как перестроимся, исполнительные, как все, отрепетуют. В сумерках, да еще и с туманом, нас уже никто не опознает. Тем более ночью. А к утру как раз пройдем остров Ишима. Вряд ли их наблюдатели оттуда нас засекут. Есть! Вахтенный начальник Мичмонт Дитлов козырнул, выходя из рубки на мостик. Все собрались, господа офицеры? Тесновато, конечно, но не обессудьте. Чайку, чайку горяченького миноносникам нашим. Продрогли, небось. Сейчас согреетесь. Однако, пришла пора нам начинать у самураев в горнице шорох наводить. Время пошло. У меня, откровенно говоря, на душе пусто как-то даже. Отработали все изрядно и мы, и штаб командующего для той спешки, так что просто неловко перед епошками. Да и не только перед ними. Ведь не им одним завтра достанется. Кстати, как раз к случаю. Мне Всевлад Федорович перед расставанием анекдотец рассказал. Изрядный весьма. Стало быть, встречаются два подвыпивших малороса. Привет, Петро. Привет, Михась. Апидема москаля морды бити. Хм, гарно. Только, Петро, а коли вины нам набуцкают. Чу? да нам-то за шо. К чему же это я? Конечно, мы обнаглели. Шутка ли, с семью истребителями, канонеркой, тремя ББОшками и шестью минными катерами лезть в крупнейший неприятельский порт, защищенный полутора сотнями орудий и миноносной флотилией. Но, как мы все здесь понимаем, задача эта для нас вполне по силам. А чтобы никто ничего не забыл, сейчас еще раз пробежимся по пунктам. Давайте-ка все поближе к столу. Пока теснившееся общество скрипело стульями и креслами, Беклемишев попросил флаг офицера Ковторанга Свинтержецкого подготовить карту предстоящей операции, и когда все наконец расселись, констатировал. Итак, господа, идем в бой. Отменительного сигнала по телеграфу через Егорьево мы не получали, так что план остается в силе. Первый шаг сделан, дошли необнаруженными, никого не потеряв. «Невки держались в строю на волне удовлетворительно, о штормовых и иных повреждениях никто из вас не докладывал», — контр-адмирал Беклемишев обвел взглядом сосредоточенные лица командиров-истребителей. «Значит, как я понимаю, к бою вы готовы. Храбрый тоже на волне смотрится прекрасно. Признаю, что вы, Давид Васильевич, были правы, когда заставили меня разрешить вам взять по 35 шрапнелей на каждую шестидюймовку сверхкомплекта. Даст бог, будут они кстати». О, замечательный чаёк. Ну, все попили, все согрелись, вот и славно. Докладывайте, будьте добры, Евгений Владимирович. Что и кто нас ждёт? Итак, господа, общая характеристика береговой обороны Осакской бухты, или залива дзуми, как его зовут сами японцы. Входными воротами в Осакскую бухту является сравнительно узкий, менее трех миль на входе, но глубоководный пролив Китан, открытый в залив Иошину который в свою очередь сообщается с Филиппинским морем через пролив Кии. Пролив Китан расположен между западной оконечностью острова Такушима и юго-восточной оконечностью острова Авадзи. Между Токушимой и мысом Када лежит еще один остров – Тарушима, примерно равный первому по площади. Эти два небольших острова переграждают вход в Идзумиван, оставляя туда со стороны залива Йошино три прохода. Из них западный, уже упомянутый пролив Китан, является судоходным. Он в несколько раз шире, чем два других, расположенных восточнее него проливов, а глубины в нем достигают 100 метров, позволяя свободно проходить любым типом кораблей и судов. Два малых пролива мелководны, изобилуют подводными камнями, и в период отлива средний непроходим вовсе, даже для небольших рыбачьих парусников. Трудности навигации дополняет то, что перепад высокой и низкой воды в заливе достигает двух с лишним метров, а максимальная скорость приливно-отливных течений зафиксирована на уровне 6 узлов. Кстати, по заслуживающей доверия информации, с началом войны японцы перегородили оба этих узких пролива бонами. В проливе Китан бонов нет. Ставить таковые, элиминировать этот пролив – занятие бессмысленное. Что касается бона... Держать в проливе с такими течениями и интенсивным движением судов сооружение подобного размера просто нереально. В отношении мин есть два принципиальных момента. Во-первых, постоянные их срывы повлекут за собой серьезную и постоянную угрозу собственному судоходству. Во-вторых, это главный порт страны. Перекрыть пролив к нему минами значит колоссально усложнить себе и нейтральным купцам жизнь и многие из последних просто не рискнут вести груз в защищенный таким образом порт. Следовательно, и это для нас принципиально важно, ни мин, ни искусственных препятствий в проливе мы не встретим. Очевидно, что японцы уповают прежде всего на береговую артиллерию, как на главную защиту своей портовой зоны. Такому положению дел способствует и рельеф местности в районе пролива, в непосредственной близости к побережью, не далее полутора-двух миль, как на острове Авадзи, так и на Кюсю в районе мыса Када и мыса Арида, лежащего к югу от города Вакаяма, есть высоты более 1000 футов. Остров Токушима также представляет из себя скальный массив с высотами до 600-800 футов, и только остров Торушима выглядит на этом фоне лилипутом. Его высота в западной конечности достигает менее 150 футов, плавно понижаясь к востоку. С учетом удобства секторов обстрела, высоты скального грунта, японцы расположили свои береговые батареи в трех тактических группах. Группа Юра на острове Авадзи объединяет в себя 11 батарей, на вооружении которых находятся 62 орудия. 6 9-сантиметровых пушек на батареях номер 1, номер 2, дюжина 12-сантиметровых пушек на батареях номер 3, номер 4, 10 15-сантиметровых орудий на батареях 5 и 6, На батареях 7 и 8 установлены 11 28-сантиметровых ОСАКских гаубиц, а на батарее номер 9 находятся 4 24-сантиметровых пушки того же производства ОСАКского арсенала. Высота верков этих батарей от 280 и до 480 футов над уровнем моря. И, наконец, дальнобойные 20-сантиметровые пушки Шнейдера, их имеется 8 штук, они стоят на батареях номер 10 и номер 11. Высота их расположения порядка 680 футов и отстоят они от моря вглубь острова примерно на милю. Группа Томагашима включает в себя 6 батарей при 34 орудиях на острове Токушима. Из них одна пушечная на небольшой возвышенности на его восточной оконечности, это батарея номер 6. Там расположены 4 24 сантиметровых орудия. Плато от середины острова и до его западной оконечности упихано орудиями. Батареи номер 1 и номер 2 имеют 12 120 мм, а батарея номер 6 6 150 мм пушек. И, наконец, четвертая и пятая батарея 9 28 сантиметровых гаубиц. На Низменном острове Тарушима орудий нет. Третья группа батарей, Када, имеет 48 орудий. Здесь сосредоточены 8 батарей. Собственно в районе одноименного мыса 4. номер один 6 9 сантиметровых пушек, номер два и номер три имеют 11 12 сантиметровых, а номер четыре 5 15 сантиметровых орудий. В районе мыса Арида находятся батареи номер пять и номер шесть с десятью 28 сантиметровыми гаубицами, а несколько дальше от береговой черты примерно в полутора милях от берега, стоят батареи номер 7 и номер 8 с восьмью шнейдеровскими 27-сантиметровыми. Принцип расположения батареи в этой группе аналогичен группе Юра. Кроме того, они отвечают непосредственно за оборону рейда портового города Вакаяма, где японцами организован ночной отстойник для транспортов и таможни. Ночью движение купцов в проливе Китан запрещено. Там же у Вакаямы постоянно находятся два номерных миноносца из числа приписанных к базе в Кобе и Брандвахта, вооруженный пароход. Подобного типа Брандвахта стережет и горло пролива Китан. Возле нее также обычно держатся один-два миноносца. Вот так в первом приближении выглядит противостоящий нам противник по артиллерийской части. Почти полторы сотни стволов. Но как отметил на военном совете у Ивадзимы Степан Осипович, Не так страшен черт, как его молюют. И причина такой оценки очевидна: среди всех этих пушек и гаубиц нет ни одного современного скорострельного орудия. Кроме того, даже в пределах одного калибра в особенности это относится к 6-5-дюймовым пушкам имеет место разнотипность систем. В качестве примера приведу 25-35 и возможно 45-калиберные 12-сантиметровые пушки производства германского круппа и французских заводов «Шнейдер Кризо» и «Сен-Шамон». 15-сантиметровки представлены 35-40-калиберными пушками также систем «Круппа» и «Сен-Шамон». Все они разработаны в период с 1880 по 1892 годы, и среди них, повторяюсь, нет ни одного по скорострельности сопоставимого с нашими пушками «Канэ» аналогичного калибра или «Армстронговскими», состоящими на вооружении японского флота. Реальную их скорострельность можно оценить в один-два выстрела в минуту или даже несколько меньше. Вряд ли японцы существенно улучшили эти орудия по сравнению с теми аналогами, которые имелись и имеются на вооружении ряда европейских армий и флотов. Исходя из наших планов атаки Осакского рейда истребителями, именно орудия этих калибров будут представлять для невок наибольшую угрозу, но и близко несравнимую, конечно, с той опасностью, каковую несла бы эта сотня пушек, будь они современными и скорострельными. Скученность большого количества береговых батарей на относительно небольшой территории, а это, как видно на карте, имеет место на острове Авадзи и острове Токушима, не только облегчает нам задачу ведения по ним огня. Его следствием делается и наложение секторов обстрела друг на друга, что неизбежно приведет не к взаимному усилению батарей, а к тому, что они попросту будут мешать друг другу вести пристрелку. Разнокалиберность батарей и разнотипность установленных на них орудий исключает всякую возможность централизованного контроля огня нескольких батарей по одной цели или группе целей. При подобном положении вещей можно предположить три возможных способа стрельбы. В первом случае батареи ведут огонь по очереди, что в разы уменьшает суммарную огневую производительность укрепленного района, сокращает время работы и снижает эффективность стрельбы каждой конкретной батареи, вынужденной передавать эстафету соседней, едва успев пристреляться. Во втором случае, являющемся разновидностью первого, две или три соседних батареи пристреливаются по очереди, после чего все вместе открывают огонь на поражение, что, конечно же, повышает огневую производительность и эффективность стрельбы назначенной группы батарей. В третьем случае все батареи, которым позволяют их сектора обстрела, стреляют одновременно, руководствуясь либо заранее разработанными правилами стрельбы по площадям, либо разумением их командиров, в результате чего образуется визуальный эффектный шквал огня, а море закипает от всплесков снарядов вокруг кораблей неприятеля, что однако вовсе не ведет к обязательному его поражению. Следует отметить, что первые два способа относятся к стрельбе по тихоходным целям, движущимся строго определенным курсом. Для стрельбы по целям маневрирующим на большой скорости 15 и более узлов подходит исключительно третий способ, так как при быстром и непрерывном изменении координат цели и по дальности и по направлению пристрелка теряет всякий смысл. Под интенсивным огнем маневрирующих броненосных кораблей японские береговые батареи, расположенные на открытых позициях, не смогут оказать им длительного упорного сопротивления что тем очевиднее, если противник будет в ответ обстреливать их высокобризантными фугасами и шрапнелями. Личный состав из открытых орудийных двориков будет вынужден либо спуститься в укрытие, либо вовсе покинуть расположение батарей. Орудия, в свою очередь, в ходе обстрела достаточной продолжительности, будут уничтожены или серьезно повреждены. Необходимо подчеркнуть, что стрельба с ходу по неподвижной цели представляет из себя задачу более простую, нежели стрельба с места по цели движущейся. В первом случае не требуется вводить поправку на упреждение. Собственно говоря, этот вывод вполне подтверждается результатами наших стрельб на походе и у горки. Наши броненосные корабли имеют в общем 23 среднекалиберных скорострельных орудия. По своей боевой и огневой производительности они практически сопоставимы со всей сотней на японских батареях. Однако необходимо учитывать, что в бортовом залпе будет участвовать половина нашей артиллерии. Зато при запланированном распределении целей проблем с наводкой у нас возникнуть не должно. Каждому кораблю назначена своя группа целей и порядок их подавления. Здесь ничего нового, господа, добавить я не могу. На восьмерках Ушаков работает район Юра. Синявин, остров Такушима, за исключением батареи 24-сантиметровых пушек на Восточном мысу, Апраксин, эту батарею, она будет угрожать Ушакову, и район Када, храбрый после прохода истребителей в залив, маневрируя по способности, должен подавить батарею из таких же пушек на западном фланге района Юра, прямо угрожающую Синявину. Порядок обстрела целей тоже ясен. Если противник открывает огонь по нашим истребителям до момента вхождения в пролив Китан, Ушаков и Синявин начинают работать среднекалиберные батареи из 16 крупповских 9-сантиметровок на косе у берега острова Авадзи и среднекалиберные батареи на западном мысу острова Такушима. Если истребители прорвутся, воспользовавшись элементом внезапности, то огонь открывается сразу после их прохода проливом. Постараемся упредить противника, так как неожиданные залпы в догон могут быть опасны нашим минным судам. После ухода Коломейцева и Мутусевича в Асакскую бухту, главной целью артиллерийских кораблей становится батареи тяжелых пушек и гаубиц. На Апраксина возложена дополнительная нагрузка. Он должен обеспечить выход в атаку на якорную стоянку транспортов у Вакаямы наших минных катеров, поскольку пара находящихся там миноносцев попытается им помешать. Важнейшая задача возложена и на храбрый. Во-первых, это брандвахта у пролива и носцы при ней. Вы, Давид Васильевич, должны, прикрывшись нашими головными пароходами, сблизиться на эффективную дистанцию и, как только станет ясно, что противник всполошился, решить эту проблему. Во-вторых, сразу после этого вам надлежит занять артиллерийскую позицию номер один и шрапнелью и фугасами привести к молчанию батареи номер 10 и 11 группы Юра на острове Авадзе, Чем обеспечить Синявину и Ушакову спокойную работу по определенным им целям. И, наконец, в-третьих, когда наши истребители двинутся на выход из залива, вам надлежит прикрыть их своей артиллерией, не останавливаясь для этого даже перед входом в залив, если обстановка того потребует. Теперь более подробно о японских артсистемах. Основой орудийного парка японской тяжелой береговой артиллерии являются 28-сантиметровая гаубица и 24-сантиметровая пушка. Обе образца 1890 года англо-итальянской конструкции, производящиеся серийно на арсенале Васаки. Кстати говоря, большая часть стволов для них была сделана в Англии, а Лафетлов в Италии, что не лучшим образом характеризует мощность этого арсенала. Один выстрел в 3 минуты – такова оценка офицерами германского генштаба нормальной технической скорострельности таких гаубиц. Реальная же боевая скорострельность этого орудия – один выстрел в 5 минут. Как уже было сказано, вторым основным тяжелым орудием японской береговой артиллерии является 24-сантиметровая пушка образца 1890 года. Разработанная на пару с 28-сантиметровой гаубицей, она отличается от нее только калибром, массой снаряда в 150 кг и, как положено пушке, длиной ствола в 23 калибра. Несколько иная и конструкция лафета. В главном же для нас осакские сестры идентичны. Подача боеприпасов посредством крана, раздельное картузное заряжение, ручные приводы механизмов наведения и, как следствие, неповоротливость и медлительность. По дальности стрельбы, 9 км, пушка немного превосходит гаубицу, по скорострельности едва ли. 24-сантиметровый парк дополняет некоторое количество 27-сантиметровых пушек с длиной ствола в 26 калибров французской фирмы «Сен-Шамон» образца 1884 года, которыми в частности вооружена шестиорудийная батарея на мысе «Канон», а также 36-калиберные пушки «Шнейдера» образца 1889 года. Эти системы в целом аналогичны орудиям, находящимся на вооружении старых французских броненосцев. Последнюю мне удалось вполне рассмотреть на броненосце Ош. На корабле техническая скорострельность ее была несколько медленнее, чем выстрел в 2 минуты. Думаю, что на берегу японцев 3 минуты уложится. С учетом неплохой баллистики этой системы, именно такие пушки несут в себе наибольшую опасность для наших больших судов. По данным нашего бывшего морского агента в Японии, капитана первого ранга Русина, они по четыре штуки стоят на батареях острова Авадзи и мыса Арида, и их желательно постараться подавить как можно скорее. В целом же, с учетом полного отсутствия на японских батареях скорострельных пушек, способных бороться с маневрирующим и достаточно быстроходным флотом, дело поражения наших кораблей можно отнести скорее к моменту случайному. Хотя на войне случайности бывают. К счастью для нас, нет здесь у японцев и ничего похожего на современные германские разработки с бронебашнями или бронеколпаками. Поэтому наш огонь должен быть вполне эффективным, и по мере поражения позиций вражеских батарей, их огонь должен существенно ослабевать. По нашим расчетам, с учетом опыта стрельб, этот момент должен вполне проявиться уже к концу первого получаса артиллерийской дуэли. Теперь о японских минных силах, с которыми очевидно нам предстоит встретиться. Район Кобы-Осака находится в оперативном подчинении морского командования базы в Куре. По данным Русина, к нему на начало войны были приписаны 4 отряда номерных миноносцев 2 и 3-го классов, по 4 корабля в каждом. Возможно, что с учетом значительных потерь в кораблях этого типа, а наш штаб оценивает их в 17 единиц минимум, число сейчас базирующихся на Куре миноносцев не превышает 12 единиц в трех отрядах. Таким образом, даже в случае, если японцы все миноносцы, приписанные куры будут держать у Кобы, их число не должно превышать 12 Два, как мы знаем, находятся на рейде Вакаямы, еще два у Брандвахты, стоящей на бочках под берегом острова Токушима, в непосредственной близости от входа в пролив Китан. Таким образом, в самом заливе нашим истребителям могут противостоять до 8 миноносцев противника. Вооружены все они парой минных аппаратов, как правило одним носовым и одним поворотным, а также двумя малокалиберными пушками в 37 и 47 мм. На вооружении наших контрминоносцев по два 3-дюймовых и два 37-мм скорострельных орудия, а также по две автоматические 37-мм пушки Максима из числа призовых смоники. Огневое их превосходство над японскими миноносцами представляется подавляющим как и очевидное превосходство в скорости. Кстати, простите, Евгений Владимирович, но перебью вас на минутку. Господа командиры отрядов истребителей, что у нас по скоростям? Каковы ваши прогнозы после нашего перехода? Как у вас, Николай Николаевич? Коломейцев, начальник первого отделения миноносцев, быстро поднялся со своего места и, нервно теребя бородку, он был довольно робок перед высоким начальством, доложил. На данный момент бедовые и блестящие узла 24 часа на два дать смогут. Бодрый тот 23. Хуже всего с моим бойным. К сожалению, не свыше 22 узлов. Машины почти на ладан дышат. Да и котлы латаны уже не раз. Все-таки за кормой три океана у нас. Евгений Владимирович, дорогой, да не ругать мы вас собрались. Или я и сам не понимаю, что после такого пути на списочную скорость нечего и рассчитывать. Но я полагаю, что в завтрашнем деле нам ваших 22 отрядных вполне хватит. Хотелось бы, конечно, чтобы вы побыстрее из-под батареи убирались. Но что выросло, то выросло. Что поделаешь? Терпимо. А как у вас, Иосиф Александрович? Дородный и осанистый Матусевич достал из внутреннего кармана сложенный вдвое листок бумаги. Я тут рапортичку подготовил по всем нашим делам. Скорость полного хода... Так, безупречный мой 23 узла даст... Больше уже никак. В завод надо. и даже 25 без больших проблем. Молодец наш Николай Степанович и его духи. От кронштадта ни одной серьезной поломки. Бравые, как и мы, узла 23. Брезенты с иероглифами и японские флаги готовы у вас? Да, все в порядке. Пока мы к вам ехали, брезенты должны были уже растянуть. Так что мой безупречный уже стал обора, так сказать. И флаги достали. Но ведь их мы по плану только перед прорывом поднимаем. Конечно. Спасибо. Будьте добры. Евгений Владимирович, продолжайте. Что касается задач командирам истребителей, то здесь все понятно. Проскочить в залив и атаковать минами находящиеся там грузовые суда. Против миноносцев противника, которые будут стараться им помешать, применять только артиллерию. Мины Уайтхеда исключительно по крупным целям. Главное, что после прохода в залив можно особо не спешить и не торопиться. У вас, господа, в общей сложности 35 мин. Если хотя бы две трети из них найдут свои жертвы, удар по японской торговле будет нанесен сокрушительный. Причем если японские миноносцы нападут на вас до начала атаки на транспорта, это даже желательно, в этом случае нам будет куда проще оправдываться перед мировым сообществом за потопление нейтральных пароходов. А если японцы при этом случайно кого-нибудь из транспортов еще и миной подорвут, что по вам выпустят, так и тем лучше. Задача, возложенная на наши шесть минных катеров-газолинок, вполне конкретна. Атаковать транспорты, ночевавшие в таможенном отстойнике у Вакаямы. Два миноносца, что там должны находиться, должен взять на себя Праксин. Ну а кроме того, шесть полутора дюймовых Максимов на катерах против миноносцев этих страшное оружие. Им же в катера при их размерах и 17 узлах и маневренности попасть будет совсем непросто. Минут через 40, когда активное обсуждение предстоящего дела стало постепенно затухать, контр-адмирал Беклемишев неторопливо поднялся со своего места. Ну что же, будем считать, что часы мы сверили. Каждый командир знает свой маневр, однако план не догма, и реальность вполне может внести завтра свои коррективы. Жду от вас храбрости, разумности и инициативы. Помните Суворовская, Быстрота, глазомеры, натиск. Хоть и из сухопутной войны формула, а применительно к флоту лучше и не скажешь. Тост, господа! За веру царя и Отечества! С Богом! Начинаем перекрестясь!